Алтарь России Местом древнейшего поселения Москвы был Боровицкий мыс, высокая круче при впадении речки Неглинной в Москву-реку, теперь совсем утратившая свой первобытный вид, потому что еще в древности эта гора была снесена для более удобного выезда из Боровицких ворот. Первый город Москва был срублен в 1156 году. Но еще за 10 лет прежде, в 1147 году, в Москве происходил любезный и веселый пир, данный Юрием Долгоруким Черниговскому князю Святославу Ольговичу. «Приди ко мне, братья в Московь, Москва уже тогда была значительным поселением, обнесенным земляным валом и отыненным деревянными стенами. По повелению Юрия Долгорукова в устье реки Неглинной в середине 12 века была заложена крепость, которая стала московским Кремлем. Вокруг него в 1156 году возвели первые деревянные стены. Зимой 1339-1340 годов князь Иван Данилович обнес город Москву-Кремль дубовыми стенами, ислевшие остатки которых попадались еще в земле при постройке новых зданий у северо-западной стены. Возведение их было необходимо еще и потому, что после пожара 1337 года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 Причем сгорело 13 церквей. А через 10 лет Москва опять горит, как не случалось и прежде. За два часа без остатка сгорел весь город. Кремль, весь посад и заречье. Была засуха, и к тому же настала великая буря. За 10 дворов летели головни и целые бревна с огнем. Гасить было невозможно, В одном месте тушили, а в десяти загоралось. Москва нуждалась в более мощных укреплениях. И молодой князь Дмитрий Иванович решает возвести каменные укрепления вокруг Кремля. Всю зиму 1367 года из села Мячково, что находилось в 30 верстах от Москвы, Возили на санях известняк. Весной начались строительные работы. И уже к 1368 году в центре Москвы поднялись мощные белокаменные стены и башни. Кое-где в два, а то и в три ряда стена над стеной, как сосновая шишка. Ров углубили, дно все вычистили. В иных городах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 принимали участие лучшие русские мастера из разных городов. Именно тогда сложился тот уникальный кремлевский ансамбль, который и ныне поражает своим величием и монументальностью. Особое внимание в тот период было уделено самой кремлевской крепости, вокруг которой были возведены мощные кирпичные стены и башни. К этой работе были привлечены итальянские мастера, признанные по всей Европе специалистами фортификационного дела. Среди них Пьетро Антонио Солари, Алевис Фрязин, Антон Фрязин, Марк Фрязин. Итальянцы Фрязове уже целых 60 лет строили и устраивали каменную Москву. Казалось бы, что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 И снова, в который уже раз за его историю, в Кремле закипела работа. Итальянцы возводили стены из звонкого, прочного, хорошо обожженного кирпича. На таком растворе, что, если засохнет, киркой не отколупнуть. Крепче камня. Очертания крепости оставили прежними. Так было удобнее на остроконечном мысу между реками Москвой и Неглинкой. Да и земли почти не прибавили. И так обширно было строение Дмитрия Донского. На углах поставили круглые башни. В стены встроили квадратные, так, чтобы можно было втащить пушки и простреливать все поле перед крепостью. Верх стены ощетинился ласточкиными хвостами двурогими зубцами, за каждым из которых мог прятаться воин. В зубцах сделали бойницы, да еще два яруса бойниц поместили в башнях и стенах. Перед проезжими башнями встали стрельницы, низкие башенки, прикрывавшие ворота. Выкопали подземные ходы, тайники до да колодцы, чтобы не страдать от жажды при осаде. Мастера потрудились на славу. Новый Кремль был создан по лучшим образцам фортификационного искусства. И довольный князь Иван велел оказать главному зодчему небывалую честь — вмуровать в стену одной из башен доску, где начертано его имя. И сейчас читается старинная вязь. Сделана бысть сия стрельница по Иоанна Васильчия, государя и самодержца всея Руси, а делал Петр Антонис от града Медиаланта. В 1485 году итальянский архитектор Антон Фрязин возвел первую башню Кремля, Тайницкую. При сооружении башни под ней был вырыт и тайный ход к Москве-реке и колодец, снабжавший москвичей водой в случае длительной осады. Через два года, в 1487 году, Марко Фрязин выстроил в юго-восточном углу Кремля круглую Беклемишевскую башню. Круглые башни обычно ставились там, где кремлевские стены смыкались под углом. Такие башни обычно были наиболее прочны и давали возможность при отражении врага вести обстрел в круговую. Беглемишевская башня как раз и принимала на себя первые удары наступавших врагов. Северо-восточная часть Кремля не была защищена естественными преградами, поэтому в конце 15 века здесь возвели еще две башни с проездными воротами.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 Через них входили и выходили полки, выступавшие в поход. У этих ворот встречали царей и послов. В 1658 году Фроловская башня по царскому указу была переименована в Спасскую в честь иконы Спаса Смоленского, помещенной над проездными воротами башни со стороны Красной площади, и в честь иконы Спаса Нерукотворного – находившийся над воротами со стороны Кремля. В шатровом верхе башни, выстроенном русским мастером Баженом Огурцовым, разместили главные часы государства. Как свидетельствуют архивные документы, впервые часы на этой башне были установлены гораздо раньше, еще в 1491 году, сразу же после ее постройки. В 1625 году под руководством Христофора Головея кузнецы-часовщики, крестьяне Ждан, его сын и его внук установили на Спасской башне другие часы, а 30 колоколов для перечасья отлил литейщик Кирилл Самойлов. Устройство часов Христофора Головея значительно отличалось от современных. Они имели огромный вращающийся циферблат, разделенный на 17 частей. Отбивание часов начиналось от восхода солнца, а с заходом солнца часы переводились на ночной счет времени. А в разное время года продолжительность дневного и ночного времени различна. В дни летнего солнцестояния, когда бывают самые продолжительные дни, часы отбивали 17 раз, а в ночное время – 7 часов. Конечно, такой отсчет времени был неудобен, и в начале 18 века Петр I издал указ, по которому вся страна перешла на единый для всей России суточный отсчет времени. Тогда же на Спасской башне и были установлены голландские часы с музыкой, и 12-часовым циферблатом. Эти часы были привезены на 30 подводах, а устанавливал их кузнец Никифор Яковлев сотоварищи. Но вскоре часы остановились, а после пожара 1737 года вообще пришли в негодность. Часы, которые мы сегодня видим на Спасской башне, установлены братьями Бутеноп в 1851-1852 годах. Они занимают целых три этажа башни 7, 8, 9 и приводятся в действие тремя гирями весом от 160 до 224 килограммов. Во время октябрьских боев 1917 года Спасская башня была повреждена, и снарядом часы были выведены из строя. Исправил их кремлевский слесарь Бернс и два его сына Владимир и Василий. А художник и музыкант Черемных набрал на игральный вал курантов революционные мелодии. В августе 1918 года Часы на Спасской башне впервые исполнили гимн «Интернационал» и «Марш вы жертвою пали». Время постоянно вносило свои коррективы в художественный облик Кремля. В 1935 году было принято решение установить на Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях пятиконечные звезды. Форму, размеры и рисунок первых кремлевских звезд разработал художник Федоровский. Каркас звезд был изготовлен из нержавеющей стали и облицован красной позолоченной медью. С обеих сторон каждой звезды в центре находилась эмблема серп и молот, украшенная драгоценными камнями, аметистами, аквамаринами, александритами и горным хрусталем. Диаметр эмблемы 2 метра. Перед установкой звезд была проведена большая подготовительная работа. Прежде всего усилили кладку верхних сводов башен. В шатры ввели металлические связи, а шатер Никольской башни соорудили заново. Чтобы звезды легко вращались под действием ветра любой силы, В основании каждой из них установлены подшипники. Освещенные снизу прожекторами, первые звезды украшали Кремль почти два года. Но под действием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой нарядный вид. В мае 1937 года было решено установить на пяти башнях, в том числе и на водовзводной, рубиновые звезды. Академик Федоровский подготовил новые эскизы. Все конструктивные элементы звезды выполнялись из нержавеющей стали, обрамленной красной позолоченной листовой медью. Специальное рубиновое стекло для звезд было сварено и обработано под руководством Курочкина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 Вт. А для предохранения звезд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. Памятником чисто итальянской архитектуры в московском Кремле остается только одно гражданское здание – Грановитая палата, бывший тронный зал Великокняжеского дворца. Свое название она получила по граненому камню, русту, которым облицован ее фасад, обращенный к Соборной площади. Сооружение Грановитой палаты проходило в период образования единого русского централизованного государства. Именно тогда изумленная Европа была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи. И сам султан Баязет, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита. Через 18 окон различной величины и формы, расположенных в два яруса, проходит в грановитую палату свет. Эти окна –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 Такая планировка следовала народной традиции жилого дома, в которой сени были обязательной частью. Достопримечательностью Грановитой палаты является живопись. Впервые палата была расписана в конце XVI века, но из-за многочисленных пожаров в Кремле старая роспись не сохранилась. Нынешнее живописное убранство Грановитой палаты –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 Представляет интерес композиция с изображением царя Федора Ивановича, при жизни которого впервые были выполнены фрески. Среди росписей Грановитой палаты есть изображение, повествующее о сотворении мира, об Иосифе Прекрасном, притче о неправедном и праведном судье.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 торжественные церемонии приема иностранных посольств, заседали земские соборы. Иван Грозный праздновал здесь присоединение Казани к русскому царству, а Петр I – победу русских войск в Полтавской битве. В 1505-1508 годах на восточной стороне соборной площади Боном-Фрязиным была возведена колокольня – прозванная Иваном Великим. Первый ее ярус располагался на месте древней церкви Иоанна Листвичника, а выше находились парадные помещения, назначение которых неизвестно. Колокольня была сооружена из кирпича и белого камня. В 1598-1600 годах Борис Годунов вознамерился создать в Кремле грандиозный храм, который по замыслу должен был превзойти все кремлевские церкви и соборы. Поэтому колокольню надо было привести в соответствие с будущим масштабным строением. Для этого столб колокольни с 60 метров был надстроен в высоту до 81 метра. Под его куполом золоченными буквами – по синему фону, сделана надпись «По велениям великого государя-царя и великого князя Бориса Федоровича и сына его Федора Борисовича». Колокольня, одновременно служившая боевой дозорной вышкой, длительное время была самым высоким сооружением Старой Москвы. Указом царя Михаила Федоровича В столице запрещалось возводить храмы выше Ивана Великого. Еще долго 81-метровая колокольня господствовала в селу эти Москвы. Много легенд создано об удивительной прочности колокольни Ивана Великого, который не смог разрушить даже взрыв колоссального порохового заряда, заложенного войсками Наполеона, Перед бегством из Москвы были разрушены только звонница, построенная рядом Петроком Малым в 1532-1543 годах и филаретова пристройка начала 17 века. Всего на колокольне и звонницы висит 21 колокол, каждому из которых дано свое название: Медведь, Ревун, Голодарь. Великопостный и другие. Внутренние лестницы колокольни имеют 329 ступеней и ведут на террасы и галереи, откуда открывается великолепная панорама города.